Ваша сенсация кажется мыльным пузырем. Полет в Лиссабон профинансировала небольшая фирма McIntyre and Brothers, специализировавшаяся на выпуске дорожных Нессессеров. Мыло, зубная паста, гребенка, станок для бритья, ножницы, педикюрные щипцы, одеколон и крем-бриллиантин, совершенно необходимы для путешествующего бизнесмена.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 Попросил аккуратно выяснить, на месте ли сеньор Виккель из ЭТТ. на завтра Алвариш ответил, что сеньор Кикельт, а никакой не викель действительно работал в ВИТТ, но пять месяцев назад открыл свое дело, запасные части к радиоприемникам и оптовая торговля с Бразилией электробытовыми товарами. Да, натурализовавшийся немец, говорит с акцентом, очень надежный бизнесмен на подъеме.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 Сегодня утром Спарт точно разыграл спектакль. Сначала криста позвонила в редакцию «Диарио Дуна Тишиш». Попросила соединиться с отделом рекламы. Сообщила, что будет говорить мистер Хамфри, коммерческий директор «Бруклин Электрисити Инкорпорейтед». Хамфри выразил желание встретиться с сеньором, директором электрокомпании Киккелем в редакции. Пусть пригласит его на 13.35. Разговор займет 25 минут.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 Встреча состоится ровно в 13.35. Сеньор Кикель с интересом отнесся к предложению коллегии Северной Америки